как исполнить заповедь. В прошлой беседе я пытался объяснить, что означают в Евангелии слова Христа «Будьте как дети». Я говорил, что с детства означает ту целостность мировосприятия, ту открытость и доверчивость, тот дар сливаться со всем, который присущ детству и который мы безвозвратно теряем, уходя из золотого его рая и вступая в расколотый, серый, скучный взрослый мир. И отсюда это «если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 18, стих 3. Но как же стать как дети? Как вернуться к этому потерянному раю? Как восстановить эту целостность? Как одним словом исполнить заповедь Христа «Будьте как дети»? Вместо ответа я хочу привести рассказ знаменитого французского поэта Поля Клоделия о его обращении. Клоделий в юности потерял веру и с головой погрузился во всевозможные философские и научные объяснения мира, но противоречивость и поверхностность их привели к тому, что он почувствовал себя совершенно потерянным. Было это в конце прошлого века – В эпоху торжества всевозможных позитивизмов, безграничной веры в науку, долженствующую дать и очень скоро ответы на все вопросы, в эпоху, когда ожидали близкого рая на земле. Но никакое торжество науки, никакие ожидания не могли исцелить странные, кровоточащие раны в душе. Таков, следовательно, был, пишет Клодель, несчастный юноша, который... 25 декабря 1886 года отправился в Парижский собор Богоматери к рождественским службам. Я начинал тогда пописывать, и казалось, что в католических обрядах, воспринимаемых мною как утонченным дилетантом, можно найти некое возбуждающее средство для эстетических упражнений. В таком настроении, затерянной в толпе молящихся, я присутствовал на службе. Хор детей в белых длинных одеждах запел гимн о котором я уже потом узнал, что это евангельская молитва Марии. Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, спасителе моем. Я стоял в толпе у второй колонны при входе в алтарь, и в эту минуту совершилось то, что определило всю мою жизнь. Сердце мое содрогнулось, и я поверил. Поверил с такой силой, с таким участием всего моего существа, с убеждением столь мощным, с такой уверенностью, что с тех пор ни одна книга, ни одно рассуждение, ни одно из событий сложной и подлинной моей жизни не смогли поколебать этой веры, или даже, по правде сказать, как бы то ни было, прикоснуться к ней. Это было внезапное и раздирающее чувство вечной детскости Бога. Это было несказанное откровение. Вот рассказ Кладеля. И главное в нем эти таинственные и удивительные слова о вечной детскости Бога. Это значит, что «будьте как дети» можно перевести «будьте как сам Бог». Это значит, что вера и религиозный опыт есть таинственное вхождение в душу, в само существо человека божественной простоты и целостности, которых уже нет, не может, увы, быть в нашем взрослом, рассудочном кислотами анализа разъеденным знаний. Это значит, наконец, что дар веры, дар восстановления изначальной детскости от Бога. Ибо самое удивительное в рассказе Кладеля то, что тогдашнее обращение далеко не сразу разрушило или изменило другие его взгляды и убеждения. Он пишет Мои философские убеждения и сомнения остались при мне. Бог как бы с презрением оставил их там, где они были, я не менял их. Католическая религия продолжала казаться мне все тем же набором бессмысленных утверждений. Ее священники и верующие вызывали во мне чуть ли не прежнее отвращение. Все здание моих убеждений и знаний осталось стоять, я не видел в нем никаких трещин и недостатков. Случилось же попросту то, что я сам из этого здания вышел. Ибо религиозный опыт, именно об этом говорил Клодель, это отнюдь не система идей, все тем же рассудком продуманная, все тем же анализом проверенное Идеи могут рождаться из этого опыта, но сам он никогда не рождается из идей». Из этого опыта можно вывести, конечно, философские и богословские системы, своды моральных предписаний и множество других полезных вещей, но ничто из них само по себе не дает, да и не может дать, собственно, религиозного опыта. Он приходит незримо и часто нечаянно. Он приходит в те редкие минуты, когда мы сбрасываем с себя свою взрослость или даже на время забываем о ней и хотя бы отчасти становимся снова детьми. Таков. В нашей жизни прежде всего опыт красоты. Что и когда мог сказать об этом опыте рассудок? Но вот мы стоим перед совершенным произведением искусства и плачем. Таков в нашей жизни опыт любви, таинственный и пожигающий всю взрослость. Таков, наконец, в нашей жизни еще более таинственный, еще более неизъяснимый опыт добра. Все это уже... Начало религиозного опыта, еще не знающего о себе, безотчетно чудесного. Все это воскрешение детства в нас, ибо ни о красоте, ни о любви, ни о добре так и не научился говорить взрослый человек. И когда те приходят к нему, он, чтобы воспринять и пережить их, должен заново стать как дитя. Поэтому на вопрос «Как же исполнить завет Христа, будьте как дети?» Ответ приходит не от рассудка. Это ответ в самой нашей жизни, когда сгущается она до предельного накала в любви, радости, горе, восхищении, когда ничто взрослое уже не помогает и только мешает, когда только эта глубинная наша детскость соответствует тому, что происходит с нами. Тогда, становясь как дети, мы вступаем в опыт неизъяснимого, в опыт веры.